Глава 195 «Игрок против игрока». Несомненно, это был тот самый человек, которого я встречал в Дельфренде. Я остановился на достаточном расстоянии от него, но он продолжил молчать. Когда я почувствовал его взгляд, навалившийся на меня из-за вуали, я заговорил. «Меня зовут Арк. Ты папа Хераку из захватчик трех стран, не так ли?» Мой вопрос с эхом отозвался в почти пустом пространстве и прозвучал более конфронтационно, чем мне бы хотелось. Не ответил на мой вопрос и только пожал свой скипетр. «Почему? Почему?» «Почему?» в Безмолвной церкви папа продолжил повторять вопрос вновь и вновь. Я не мог понять его смысл и поэтому попросил объяснений. «Что почему?» «Это тоны отношения». «Почему мошенник играет эту роль?» «Ответь мне, почему?» «Злые торны!» Я инстинктивно отступил назад, когда заметил поразительную перемену в папе со временем нашей последней встречи, сумев увернуться от его первой атаки. Одна из шести неосязаемых гнилых голов, высунувшаяся из его скипетра, ударилась о землю там, где я стоял, в то время как остальные три преследовали меня». Разговор закончился, я обнажил меч и поднял щит, чтобы встретить атаку лицом к лицу. Узнав заклинание, использованное в Реоне, я спокойно отбивал головы мечом и щитом. Однако папа, казалось, использовал заклинание только для того, чтобы выиграть немного времени, так как магическая формация для его следующей атаки уже появилась на кончике его скипетра. «Подожди, что все это значит?» Я крикнул папе, чтобы он разъяснил, о чем он говорит в попытке деэскалации ситуации. «Восстань, Ботис!» Папа даже не обратил внимания на вопрос, когда перед ним на земле появилось большое магическое образование, а затем из круга выскочила массивная фигура. Она была 3,5 метром ростом, а ее тело было обернуто сталью и кожей. У чудовища была голова рептилии, глаза змеи, а в верхней и нижних челюстях торчали огромные клыки. Чудовище очень напоминало Уилликс Фима в человеческом обличии. С угрожающим ревом воин-змея обрушил на меня свой массивный меч, когда я все еще имел дело с оставшимися призрачными головами. Пронзительный визг, сопровождаемый огромным мечом воина-змея, расколол полированный каменный пол церкви. В результате ущерб, созданной атакой, уничтожил одну из оставшихся голов, но мне удалось уйти невредимым с помощью пространственного шага. Однако воин-змея погнался за мной быстрее, чем ожидалось, учитывая его массивную фигуру, и наши мечи столкнулись друг с другом. Хотя мастерство монстра фехтования не было на уровне Гленниса, Оно все же было выше, чем у меня. Я непреднамеренно отступил. Когда воин-змей попытался воспользоваться своим преимуществом, я бомбардировал его магии. Огненная пуля. Заклинание позволило с легкостью отмахнуться от, от змеи мечом, но ненадолго. Вскоре он вновь возобновил свои нападение. Противник поднял свой массивный меч обеими руками. Несмотря на то, что у меня не было такого большого меча, как у этого монстра, я принял оборонительную стойку и сделал все возможное, чтобы не попасть в ритм атак змеи. Время от времени папа ударил свои магии в слепые зоны моей защиты, созданных змеем. Поскольку каждый раз использовал пространственный шаг для уклонения от смертельных ударов, всякий взмах меча змея разбивал скамьи собора на куски. Эта схема повторялась достаточно часто, чтобы создать большое облако пыли, что позволило мне беспрепятственно нацелиться на папу. Несмотря на то, что он был застигнут врасплох, папа сумел отразить мою атаку в паническом безумии своим скипетром. Хотя папа мог использовать магию переноса на короткие расстояния, я знал, что он не сможет использовать ее, как только достаточно сильный воин окажется на расстоянии удара. Красный свет начал проникать сквозь вуаль папы. Он издал мучительный крик, ведь я начал сводить его атаки на ноль. От этих огней исходила открытая враждебность. «Еще раз спрашиваю, что случилось?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Настраивая свою силу так, чтобы не раздавить папу, я еще раз попросил объяснений. Потом он поднял голову и заорал мне прямо в лицо. «Это сила! Как бы глупа ни была администрация, она ни за что не создаст подразделение, способное уничтожить целую армию. Разве игра не была бы достаточно весела без этого?» Я был застегнут врасплох его словами и на мгновение ослабил хватку. Папа немедленно отступил, и прежде чем я успел закрыть брешь, воин змеи преградил мне путь. Когда мы снова скрестили мечи, полетели искры, задрожал воздух. Обменявшись ударами со змеем, я внезапно парировал одну из его атак щитом и отошел на некоторое расстояние, нанося ответный удар своей магии. Да, это проблемно. Основываясь на его речи и поведением, все же верил, что это мир-игра, и обвинил меня в мошенничестве. Но было что-то странное в его словах и в том, как он себя вел. Даже с новейшей игровой технологией VR было невозможно создать мир неотличимый от реальной жизни. Независимо от того, насколько красив и реалистичен образ, игра не может воспроизвести ощущение осязания, запаха и вкуса, которые я испытывал в этом мире. Такие вещи, как технология полного погружения, все еще были предметом научно-фантастических фильмов. Продуктов воображения, насколько я знал, такого рода технологии еще не было реализовано, если бы не будущее. Как только эта мысль пришла мне в голову, я почувствовал, что что-то приближается, и отпрыгнул в сторону, услышав, что скамья, перед которой я стоял, разбилась в дребезги. Однако, прежде чем я смог увидеть, что произошло, Шло, я парировал еще одну атаку змея своим щитом и ответил заклинанием более сильным, чем то, что я использовал. Каменные клыки. Многочисленные каменные шипы выскочили из пола церкви и дошли до ног змеи. К сожалению, призванному существу удалось выпрыгнуть из зоны действия заклинания. Все в порядке Понта, хоть это и трудно, но это не враг, которого я не могу победить. Я сделал все возможное, чтобы успокоить Понту, когда она беспокойно вскрикнула. Думая о папе змеи, я продолжил предыдущую цепочку мыслей. Будущее. Если бы человек из мира игровой индустрии достиг уровня VR, смог бы он отличить игру от реальности, если бы его отправили в другой мир? Папа передо мной и был ответом. Абсурдная идея, но она могла бы многое объяснить. В этом мире было несколько людей, способных использовать магию переноса без помощи внешних источников. Первый. Канадский вождь Еванжелин вождь клана Сердца Клинка и основатель империи полулюдей на Южном континенте. Между их посещением этого мира и моим прошли столетия. Однако, учитывая анекдоты, техники и другие вещи, которые они оставили после себя, кажется, что их знания не сильно отличались от того, что я знал в моем предыдущем мире. Эванжелин построил Великий лес 700 лет назад, но страна под названием Канада была основана во второй половине 18 века, и ей не было 300 лет. Учитывая тот факт, что история людей не совпадает друг с другом, возможно, что человек из будущего и современной человек могут прибыть в этот мир примерно в одно и то же время. На каком основании ты считаешь это игрой? Какое впечатление произвел бы на него мой вопрос? Даже когда эти сомнения заполнили мой разум, я все же задал папе этот вопрос. О чем ты говоришь? Какие у тебя основания так говорить? Какой идиот не может отличить игру от реальности? Даже под вуалью было заметно удивление и презрение папы. Возможно, его реакции следовало ожидать, несмотря на это. Этот мир не игра и не сон. Жители этого города родились и жили здесь. «Как мог ты, их вождь, убить их так легко? Как ты не понимаешь?» Папа проигнорировал мои слова и снова понял скипетр. «Злые торны!» Папа прокричал свое заклинание и послал в мою сторону свою странную магию, которую я блокировал щитом и зарубил мечом, словно защищая его, змей встал перед папой. Магия реальна, монстры существуют, и я. Голос папы оборвался, когда он сорвал себе покрытие и обнажил костлявое лицо с красными огоньками в глазницах. Мое тело ⁇ лучшее доказательство того, что это не по-настоящему. Где ты видишь реальность? А? Этот мир, виртуальный мир, спроецирован внутри нашего мозга. Через отрясь и задребежал, когда папа заговорил твердым тоном. Пак. Я никогда такого таком не слышал, но мне показалось, что в мире, откуда он родом, это обычная система или замкнутый круг. Не знаю, на сколько лет или десятилетий опередила меня эта технология, но я был уверен, что это человек из мира, где невозможно отличить то, что вытащит другой мир от виртуальной реальности. «Я устал сидеть в заперти в этом мире так долго, и я просто хочу вернуться к своей жизни как можно скорее. Если я закрыл бы глаза на твой обман, то мог бы связаться с администраторами и попросить вывести меня отсюда. Из-за неисправности я не могу выйти из системы». Сказав это, папа издал короткий смешок и посмотрел на меня. «Прости, но я не знаю, как выйти из этого мира». Папа не выглядел разочарованным и только пожал плечами. «Ясно. Раз так, Ботис». По знаку папы змея поднял меч и выпрыгнул. Наши клинки снова скрестились, но мне удалось отбросить его силой. Однако папа воспользовался этим промежутком, чтобы позвать еще одного слугу. Скелетный Валлам. Позади папы возникла массивная черная тень, из которой появился демон, покрытый выступающими костями и с красной короной. Дворога венчали человеческий череп, который сам сидел на черепе быка, а его четыре глазницы испускали призрачный багровый свет. Несмотря на то, что главный зал собора был большим, он внезапно стал теснее с этим 15-метровым существом. Когда демон взмахнул своим огромным двуручным мечом, церковь наполнилась пылью, так как все вокруг было разрушено. «О, иметь дело с двумя призванными и папой – плохая идея!» Поскольку плохая видимость сделала использование магии переноса невозможным, я отошел на некоторое расстояние и приготовился использовать одну из моих самых сильных техник, чтобы убить демона. Не было времени колебаться. Папа всерьез пытался убить меня. Серафим. Хранитель Рафаэль. У моих ног возникло огромное магическое образование, и я почувствовал, как моя магия стремительно вливается в круг. Однако воин змей прервал меня на полпути. Магическая формация исчезла, когда я блокировал атаку змеи своим щитом. Несмотря на то, что я хотел уничтожить костяного демона с помощью навыка Небесного Рыцаря, я не мог влить свою ману в заклинание достаточно быстро, чтобы вызвать ангела. Навыки Небесного Рыцаря не подходили для ближнего боя. Горькая улыбка появилась за шлемом, когда до меня дошло, что в отличие от игры, я все еще теряю ману, потраченную на сечку заклинания. Меч святого грома. Когда я применил воинское искусство из рукояти моего меча, вырвался синий электрический ток и удвоил длину клинка. Я уклонился от следующей атаки змеи и нанес удар мечом святого грома. Змей издал угрожающий крик и отступил назад. Однако, когда демон напал снова, я бессознательно откатился в сторону. Вскоре я потерял врага из виду в образовавшейся облаке пыли. Это очень плохо, все выходит из-под контроля. Высказывая свои мысли вслух, я прищурился и стал искать врагов в облаке пыли. «Злые торны! Меч летящего дракона!» Я уничтожил три прозрачные головы, которые вырвались из облака пыли, и инстинктивно произнес еще одно заклинание. «Огненная гадюка!» Вокруг меня возник огненный круг, принявший форму змеи, и без предупреждения огненная гадюка бесшумно нырнула в облако пыли, как хищник, преследующий свою жертву. Хотя змея и старалась оставаться незамеченной, огненная гадюка сумела обвиться вокруг призванного воина. Несмотря на все усилия вырваться на свободу, пламя оставалось сильным и в конце концов превратило его в пепел. Я думал, что наконец-то достиг цели, когда поток ветра внезапно сместился и огромный меч погасил пламя. Также разрушились некоторые несущие стены собора, что привело к обрушению одной из колоколин. Восстань, Ботис! А? Когда я невольно щелкнул языком, уклоняясь от падающих обломков, голос папы на мгновение поднялся над обломками, прежде чем затеряться среди какофонии шума. Я почувствовал, как что-то приближается слева, и увернулся в сторону, мельком увидев только что призванного воина-змея. Прежде я успел произнести еще одно заклинание, огромный меч демона снова повернулся ко мне. Все окружающее меня было полностью разрушено, атака костяного демона разрушила все на своем пути, а удар летящего дракона не оказал никакого влияния на призыв. Время от времени воин змеи появлялся из облака пыли, чтобы напасть на меня, но исчезал прежде, чем я успевал нанести ответный удар. Хотя архитектура здания была великолепна, кожу с моей спины нельзя было заменить, поэтому я поднял меч к небу и произнес заклинание. Грозовая молния! Наряду с быстрым изменением барометрического давления неба, Выглядывавшись из-за дыры, занимаемой бывшей колокольни окрасилась черный цвет грозовыми тучами. Мириады молний обрушились на церковь. Крыша церкви уже не спасала, а воздух наполнился еще больше пылью. Однако времени терять не было здесь. Единственный способ положить этому конец – победить папу. Сколько бы змея не убил, папа мог вызывать еще больше. Кроме того, у него все еще были другие неприятные существа, такие как костяной демон и его собственные магические атаки. И даже если бы я попытался возобновить переговоры с папой, это было бы бессмысленно, если, если бы у меня не было чего-то, что убедило бы его в реальности происходящего. В противном случае, он будет бесконечно продолжать жить в этом мире, думая, что попал в ловушку игры. Его убежденность, когда он сделал свое заявление, была искренней. Отражая навыки нового война змеи и демона, я позвал Понтум. Понта, ты можешь найти этого парня? Понта поняла мои слова, когда, свернувшись вокруг моей шеи, начала осматривать окрестности. Уверенный в том, что Понта сумеет выследить папу в густой пыли, я бросился в указанном ее направлении. В том пылевом облаке он тоже не сможет использовать магию переноса. Тогда я увернулся от меча костяного демона на волосок и парировал неожиданную атаку змея, мечом святого грома. Когда тень папы стала видна по мере того, как рассеивалась пыль, я свободной рукой швырнул в него флягу. Понта, ветряной клинок! Поняв мои намерения, Понта произнесла заклинание, которое практиковала в нашем лагере. Ветряной клинок рассек сосуд надвое, выпустив жидкость из фляги. «А вода?» Папа высказал свои подозрения, вытерев с лица оскорбительную жидкость. Но в следующем мгновении в пустых глазницах папы появились глазные яблоки, плоть, а сухожилия забулькали вокруг его костей. Вскоре я увидел среднего вида темноволосого человека в религиозной одежде. Однако молчание было лишь краткой передышкой. Он вдруг начал кричать в и царапая себе лицо. Папа продолжал издавать звериные вопли, падая на землю и сыхая в агонии, пока его красные глаза не открылись и не уставился на меня. Его волосы посидели перед тем, как выпасть, а глаза еще валились. Плоть на теле быстро сморщилась, тело же съежилось за несколько секунд. «Теперь, теперь, может, наконец, пойду домой!» Я невольно отвернулся, когда папа произнес свои последние слова. «Теперь ты можешь выйти из этого мира». Теперь, похоже на мумию, голова папы кивнула прежде чем его тело обмякло, все что осталось от него была куча пепла и скипетр, громко катящийся по обломкам. Краем глаза я заметил, как костяной демон и воин змеи исчезли в клубах дыма, я выплеснул воду из источника короля драконов на папу. Учитывая, что у него была такая же внешность и обстоятельства, что и у меня, я предположил, что у него будет та же эмоциональная реакция, которую я испытывал, когда впервые коснулся воды. Шок, который я испытал после месяца пребывания в этом мире был достаточным, чтобы погрузить меня в многодневную кому, поэтому я даже не хотел знать, сколько лет папа пробыл здесь человек который был папа хирак ужил чувствовать тяжесть своих действий он думал что попал в ловушку игры и ничего не чувствовал к людям населяющим этот мир в конце концов они были предназначены для подпитки его некромантии но если он действительно верил что это игра а все остальные были не игровыми персонажами почему он так реагировал когда он испытал обратную реакцию возможно в какой-то момент он понял что это другой мир но поскольку он не мог принять реальность своего положения и своих действий он отверг правду чтобы защитить себя Или он прожил в этом мире так долго, что его ответная реакция достигла точки, когда у его духа не было шанса выжить. Папа превратился в груду пепла, поэтому никто не ответил на мои вопросы. Я содрогнулся при мысли, что когда-нибудь стану таким, как он. Я застыл на куче пепла, пока Понта не забралась мне на плечо и не лизнула шлем. Может, она пыталась меня подбодрить? «Арк, ответь, если ты там!» Когда я услышал голос, зовущий меня, я оглянулся на вход в церковь и увидел знакомые лица, входящие в дверь. Маленькая фигура с подергивающимися кошачьими ушами на голове, сопровождаемая более высокой фигурой. Облака постепенно рассеивались, и солнечный свет пробивался сквозь поврежденный потолок. Ариана и Чиома вошли в церковь в поисках меня. Заметив огромный ущерб нанесенной церкви, Ариана пристально посмотрела на меня и осталась там стоять. Уши Чомы не переставали шевелиться, пока она внимательно осматривалась. Что было бы со мной, если бы я никогда не встретил их? «Нет, беспокоиться о таких вещах бессмысленно. Я покачал головой и вздохнул. Дело в том, что я встретил их и буду продолжать жить с ними в этом мире». Я поднял упавший скипетр папы над головой. «Ариана! Чиомэ! Мне удалось победить папу!» Ариана слегка пожала плечами и, судя по выражению ее лица, ожидала такого результата. Уже Чиомэ затрепетали, когда она обратилась ко мне, чтобы получше рассмотреть скипетр. «Это был мир, в котором я сейчас живу. Я нашел свое место в нем». Пока что этого было достаточно. Я вложил меч в ножны и медленно направился к Ариане.